Глава 7. Затем, когда день уже был на исходе, он явился в Сенат, коротко доложил, что его похитили на улице и силой заставили принять власть, и что действовать он будет только с общего согласия, а потом отправиться во дворец. Среди прочих угодливых поздравлений и лести Чернь дала ему имя Нерона, и он немало не высказал неудовольствия Более того, иные говорят, что он даже... Первые свои грамоты и послания к некоторым наместникам провинции подписал этим именем. Во всяком случае изображение из статуи Нерона он разрешил восстановить. Его прокуратором и вольноотпущенникам вернул их прежние должности и первым же своим императорским указом отпустил 50 миллионов сестерцев на достройку Золотого дворца. В ту же ночь, говорят, он видел страшный сон и громко стонал. На крик прибежали и нашли его на полу перед постелью. Ему казалось, что дух гайбы поднял его и сбросил с ложа. И он не жалел искупительных жертв, пытаясь его умилостивить. На следующий день при гадании его сшибло с ног внезапным вихрем, и слышали, как он несколько раз пробормотал. «Куда уж мне до длинных флейт!» Примечание. Такая пословица говорится в народе о тех, кто берется за непосильное дело. «Дион».